Они увидели верховых, весело потрясавших факелами, свет которых мелькал между деревьями и время от времени придерживавших коней, чтобы не отрываться от следовавших за ними всадников. Хотя огни, шум, пыль столбом от дюжины лошадей в богатых чепраках и нарядные избруи, все это составляло странный контраст с глухим и мрачным исчезновением двух расплывшихся в воздухе призраков — партоса и Арамиса.